Рэй Олдридж. Контракт на фараоне. Фараон. Книга 1. Посвящаю моей матери Миюрель Райс Олдридж, которая всегда так удивительно не удивлялась моим успехам. Цветут кандалы на лозах цепей, железные розы. Есть мы доносится скрежет лопат. Кто здесь, садовник? Нацарапано на разбитой стене, на руинах казармы рабов на сулупке. Глава 1. В приглушенном красном свете уровня зверятников, Искатели наслаждения тесно толкались возле руиза Ава. Море одичалых глаз, слюнявых ртов, скользких от пота тел. Он осторожно пробирался сквозь грохот и вонь. Его окружал хаос. В этой тесной толкотне кому заметить Руис Ава? Кому донести на него его хозяевам? Мысль о том, что его обнаружат, заставила дрожь пробежать по его спине. Кожа покрылась мурашками. Следователи Лиги искусств спросят: "Руиса, скажи нам, что именно делал ты на Дель Вермоне? Какой злой умысел привёл тебя в логово накера-учителя?" печально знаменитого уловителя умов, объявленного вне закона. И ещё. Руис, а, как это получилось, что ты оказался там так скоро после того, как получил свою сеть? Скажи и нам, Руис Аф. Руис никак не мог придумать объяснение, которое удовлетворило бы этих мрачных людей. Он представил себе, что уже чувствует смерть. Её сеть по зади глазных яблок. Как она опутывает его мозг и сжимается. Не могут же они быть везде, сказал сам себе Руис. И ещё. Слишком поздно идти на попятную. Мысли эхом отдалились. Слишком поздно, слишком поздно. Но никто не показывал пальцем, никто не выкрикивал его имя. Напряжение в шее и плечах слегка спало, когда он подошёл к сектору вольного убийства. Как только он окажется в этом спасительном полумраке, в стороне от роботов-мониторов, которые ползали по потолкам в туристических секторах, он будет чувствовать себя в большей безопасности. Там, где можно было на законных основаниях проливать кровь, он справится. Он помедлил в том месте, где сходились полудюжины коридоров, где большой зал с куполообразной крышей давал возможность собираться целым стадом. В полусвете сияющих хлюм полосок над головой зал кипел. Зверятники ходили, переваливались, переступали на полусогнутых ногах, бегали в припрыжку. Каждый вариант человеческого рода был представлен здесь. Везде трепетали заострённые уши, поблёскивали зубы, мех роскошно произрастал в садах человеческой плоти. Блестящие селеновые скорабеи, персональные шпули, приборы, которые наполняли мозг каждого зверятника личностью его выбранного зверя, прилепились к основанию каждого черепа. Никаких больше украшений или одежд не дозволялось на уровне. Ничего такого. что могло бы скрыть оружие. Руиз присматривался к скользящим мимо лицам искоса, пряча свое любопытство, завороженный с животными похотями и страхами, яростью, которые искажали человеческие черты. Его собственная персональная шпуля, установленная на разрешенный законом минимум, показывала ему туманные фигуры, которые жили внутри зверятников. призрачные бесцветные силуэты, которые кружились вокруг человеческой оболочки. Например, вот тот высокий, костлявый старик с аккуратно подстриженной гривой седых белоснежных волос. Что могло толкнуть его на то, чтобы покинуть стол управляющего ради ненадежности уровня зверятника, для того, чтобы играть роль благородного оленя? А как насчёт этой весьма ухоженной молодой женщины? Она была искусно накрашена модными тонировочными красками для тела. Её густые апельсинового цвета волосы были заплетены в любомный узел, а её острые ногти были отполированы до кровавого совершенства. Она обрела личность огромной змеи. Она поджидала в тени, а в глазах её был медленный, тоящийся голод. Приближаясь к противоположной стороне открытого пространства, Роуиз заметил стаю волчиголовых, которые прижимались к краю, сдёженному мужчин и женщин с широкими жёлтыми глазами. Шерсть на лицах слиплась в зъерошенными колючками. Махнатые тела были твёрды, как черепица, и такие же плоские. Когда Роуиз подошёл, вожак стаи выступил вперёд. Глаза его зажглись интересом. Роуиз подавил раздражение. Норттиголовый ухмыльнулся, показав длинные клыки и толстый красный язык. Роис скрыл своё лицо за маской равнодушия, хотя его походка стала чуть напряжённей, почти незаметно. Он прошёл под биолюминесцентным лозунгом, который переливался словами: Пангалактические законы кончаются здесь. И прошёл в более тёмный коридор за ним. Руис почувствовал за спиной движение. Там сплачивалась стая. Лера собрал собратьев вместе, издавая пофыркивающие и вопросительные звуки. Мясо разголивает по земле убийство, сказал он и зарычал. Мягкий тихий звук, исполненный приятного предвкушения. Опасно? спросила Камила. Его самка, вторая в стае, Оно пошло с большой уверенностью. Оно пахло очень большой целенаправленностью и почти совсем не пахло страхом. Лера оскалился, и Камила попятилась, испугавшись его силы. — Может, мясо слишком глупое, чтобы бояться? — сказал Лера. — Оно ушло в одиночку. Оно мягкое от человеческого естества. Неужели мы не сможем поесть? Все вокруг стаи выразили согласие. Красные языки прошлись по чёрным губам. Предвкушающий визг разнёсся по коридорам эхом. Лера замолчал надолго, вспоминая и пересматривая свои впечатления от этого мяса. Его человеческое сознание не так глубоко ушло под влияние его персональной шпули, чтобы он забыл разум и сообразительность Камил, которые были куда выше его собственных. Поэтому он размышлял так осторожно и вдумчиво, как только позволяли голод и кровожадность. Мясо представлял собой высокого мужчину, широкаплечего, с медной кожей и короткими чёрными волосами. Мышцы мягко перетекали под кожей на его крепком каркасе. Мясо не обратил внимания на Леру, когда проходила мимо. Но Лера показалось, что он заметил огонёк вызова в жёстком взгляде мужчины. И к тому же в шпуле мужчины была установлена на очень низкий уровень, так что он издавал только слабый намёк на нечеловечность. Какое-то хищное существо и всё. Но у него не было лица. Лица, которые носили все зверятники. Гельмаска, которая искажалась и трепетала в буре животных инстинктов. Лера решился. Мясо может сопротивляться, мясо может бежать, Но стая сильна и быстра. А мясо было всего лишь человека, не вооружённым свирепостью. Насколько же он мог быть опасен? Охотимся. Лера растянул губы в предвкушении, счастлива москаль. И стая завыла от восторга. Лера повернулся и медленно побежал в темноту, следуя за запахом. За ним в разброд побежала стая. Роуис услышал стаю, когда расстояние между ними было ещё достаточно большим. Но всё-таки он ускорил шаг, почти до бега. Волчиголовые никогда его не поймают. Но он боялся, что они привлекут других хищников. Поэтому он побежал, придерживаясь наиболее тёмных сторон коридора, тратя только минимум дыхания. Уловитель умов жил глубоко в секторе вольного убийства, где невозможно встретить никого. кроме разве что наиболее фанатичных зверятников и нескольких самоубийственных или фатально невежественных туристов. Но, по крайней мере, логово было далеко от любопытных глаз. И таким образом, по большей части Руизу нравилось его местоположение, за исключением тех случаев, когда ему приходилось мчаться к месту назначения, словно оленю. Хотя он гораздо больше предпочел бы идти туда удобным прогулочным шагом. В конце одного из длинных сумеречных коридоров Руис на секунду остановился, чтобы услышать, как за ним быстро топочет ноги. За спиной его мелькали тени. Поражённый скоростью стаи, Руис ускорил собственный ход, увеличив длину шага и прокачивая через лёгкие огромные порции воздуха. Погоня поотстала, и Руис улыбнулся. Скоро, скоро, подумал он. Он придёт к логово уловителя умов, и у него останется масса времени, чтобы пройти длинную процедуру доказательства своей личности, как того требовал Накен. В этот момент труп с разорванной глоткой выпал из ниши, освещённой нишей, прямо на дорогу перед Руизом. Рефлекторно Руиз как можно выше перепрыгнул внезапное препятствие. Всё бы могло кончиться хорошо, если бы не то, что кровь образовала скользкое место, как раз там, где нога Руиза снова коснулась земли. Ну даже в этом случае Руис упал бы с наименьшим вредом для себя, если бы тигра сердечная не выскочила вслед за своей добычей, налетев на полной скорости на Руиза, прежде чем она заметила его присутствие. Руис растянулся, подвернув под себя левую ногу под неестественным углом. Он почувствовал, как рвутся усиленные связки колена. Секунды позже боль резко пронзила его. Роуис откатился, ожидая каждую секунду почувствовать когти тигра сердечный. Но когда он скочил на ноги, он увидел, что она занята своей добычей. Её окровавленные клыки сомкнулись на шее трупа, и она издала глубокое гортанное рычание, утаскивая свою добычу обратно в вотьму. Она присматривалась к Руизу блестящими глазами. Ее бледные волосы спутались на широком плоском лице. Кровь, которая окутывала узловатые очертания ее тела, казалась черной в слабом свете. Руиз отскользнул назад, не обращая внимания на свое поврежденное колено. Тигросердечная исчезла в своем логове, и оттуда понеслись влажные, чавкающие звуки ее еды. Он развернулся и побежал, боясь, что услышит за спиной звуки погони волчьей стаи. Его походка перестала быть его обычным умелым бегом. Теперь Руис бежал, прихрамывая. Словно кинжал пронзал его колено каждый раз, когда его левая ступня касалась стального покрытия коридора. Пока что боль была терпима, но повреждение ограничило его скорость. Он не смел насиловать ногу больше определённой границы. Иначе это могло привести к тому, что колено вовсе выйдет из строя. Дыхание больше не вздымало равномерно грудь Руиза. Сердце его теперь гремело и подстикало ручьями по напряжённому телу. Запах страха кипел вокруг него. Этот густой запах подстегнёт стаю, подумал он. Немного времени прошло, прежде чем он услышал цокот как тихих лап. Ворачивая глазами Он искал дорожные указатели. Сколько же ему ещё осталось до логова у маловителей? Вот оно. Это пятно багряного биолюма, граффити в стиле дляноголовых крокодильчиков. И вот. Этот искривлённый столб чёрного железа на пересечении трёх коридоров. Он ясно помнил это ещё со времени своего последнего визита. Роис, акрилённый, мчался дальше. До Накера осталось не более трехсот метров. Он начинал верить, что положение боли не ухудшится. Как только он попадет в логово уловителя умов, Руиз воспользуется самым лучшим восстановительным оборудованием. И он восстановится за несколько часов. Лицо Руиза напряглось в ухмылке усталости и оптимизма. Тут стая выскочила из бокового прохода. Только на секунду отстав от Руиза. разразившись спонтанным дружным хором высокого визга. До Руиза, когда он пытался отпрянуть в сторону от когтей, дошло, что стая воспользовалась коротким путем. А почему бы и нет? Наверное, много добычи бежало именно этим путем. Когда он добрался до Ротонды, где находилось жилище Накера, Руиз мог опередить стаю всего на несколько шагов. У него явно не хватало времени на всю процедуру опознания и входа. Ему придётся искать место, где он смог бы опереться о стену, прежде чем его колено совершенно откажет. По мере того, как травма становилась всё тяжелее, а усталость мешала сосредоточить внимание, ему становилось всё труднее справляться с болью. Теперь каждый шаг был раскалённым вертилом, который пронзал всю ногу от начала до конца. Почти таким же отвлекающим, как боль, было скрижающее скользящее чувство в колене, там, где медленно разрушалась связка. Руиз ворвался в ротонду, которая освещалась полосками слепящего голубого люма на потолке. Руиз заметил на полу там и сям темные пятна и маленькие кучки обглоданных костей. Вглубь вело около дюжины открытых коридоров, но только один бывший коридор. запечатанный герметичной дверью, вёл в логово ловителя умов. Руиз пролетел по загаженному полу ротунды к этой двери, высоко поднимая колени, а дыхание уже всхлипывало в его лёгких. За его спиной стая вырвалась из прохода и издала победный клич. Перед лицом этой куда более непосредственной опасности Руиз забыл свои страхи перед наблюдателями Лиги. Он приблизился к запечатанной двери и проревел. «Это Руиз А! Скажите на Керу! Это Руиз А! Впустите меня!»